Глава 11. Сосуществование Следующие – выстрелы. Огонь! Сотни льдинок сорвались с правой руки Сеи и ринулись к Гидре. Дракон пытался ускориться, отчаянно хлопая огненными крыльями, но избежать всех выстрелов Фенрера было попросту невозможно. Больше половины из них ушли в пустоту, но остальные силы врезались с тела противника, от чего тот с болью зарычал. «Точь в точь, дробовик!» Ему даже не надо было толком целиться. С метеоритным ударом и я поступил неосторожно. На этот раз я не повторю свою ошибку и атакую врага как можно больше раз. Я не думал, что он ошибся. Тем не менее, Сэй, похоже, жалел о своём решении. Поэтому продолжал создавать мириады льдинок правой рукой. Он трижды зарядил ими в противника и даже не думал останавливаться. Однако... «Благодаря твёрдой шкуре я не получу смертельных ран!» – злобно прошипел Гидра, пережив атаку Сей, и стал спускаться вниз. «Не может быть! Выстрел Фенрера не работает!» «Урон упал, потому что половина попросту не попадает в цель!» – объяснил Сей, наращивая темп стрельбы. Столкнувшись с роем льда, Гидра остановился. Но когда выстрел Фенрера иссяк, дракон снова начал приближаться к нам. «Твоей технике конец, я сейчас тебя уничтожу!» Гидр двигался к нам, не обращая внимания на поток льдинок. Он шёл медленно, словно против течения, но подбирался к нам всё ближе и ближе. «Сэя, ты должен что-то сделать с этим парнем!» «Всё будет хорошо, Целсей, ты слишком много беспокоишься. Даже если урон небольшой он продолжает его получать, и в итоге… чего?» Повернувшись к Сэй, я с ужасом обнаружила, что созданные им сосульки полностью исчезли. «У тебя что, боеприпасы закончились?» Над нами раздался громкий хохот. Похоже, его гордыня испарилась вместе с атакой!» Теперь ничто не мешало ему до нас добраться. Он летел прямо к нам. «Скверно? Он приближается!» Сэлсэй поспешно пытался сбежать. Но в тот самый микс Сэй опустил правую руку и поднял левую. Перезарядка завершена. Куча мелких сосулек возникла прямо перед его левой рукой. Выстрел Фенрера. Расстояние между ним и Гидрой сократилось до десятка метров. Всего несколько секунд отделяло нас от столкновения с драконом. Тем не менее, скорость льда Сэй была куда выше. И только что созданный выстрел Фенрера с грохотом врезался в противника. Получивший почти в упор заряд выстрела Фенрера, Гидра с болезненным воем рухнул на землю. Наблюдая за его мучениями, Сей довольно кивнул и пробормотал. Благодаря сократившемуся расстоянию, точность моей атаки возросла до 80%. «Слава поко! У меня чуть приступ не случился, когда я поняла, что у тебя не осталось снарядов». «Подобное невозможно. Мне банально нужно было сосредоточить магию в левой руке, пока правой я применяю выстрел Фенрера». 10 секунд уходит на выстрел всем льдом, и 10 секунд, чтобы зарядить вторую атаку новым. Когда один выстрел Фенрира заканчивается, значит второй полностью готов. Я просто должен повторить процесс. То есть ты можешь применять его вечно? Можно и так сказать, да. Разумеется, пока не сягнет моя магическая сила. Сейчас она превышает 60 тысяч очков. Один выстрел Фенрира тратит около двух. Короче говоря... «Моя магия позволяет совершить около 30 тысяч выстрелов Фенрера». «Нет, это на самом деле звучало как вечно. Теперь я больше ни о чём не волновалась». «Уверена, любому противнику в такой ситуации останется только склеить ласта». Разговаривая со мной, Сэй не прекращал осыпать упавшего гидру выстрелами Фенрера. Когда тот попытался встать, Сэй уже зарядил вторую руку и снова атаковал. Честно говоря, тот миг он выглядел как одержимый, Гидра ничего не мог сделать против непрерывных выстрелов в Сеи, и мы просто ждали накопления урона. <связывая> От боли Гидра взвыл. Новые льдинки продолжали сыпаться на его тело, и шкура дракона изменила цвет. Вслед за этим произошло нечто странное. Огонь, что покрывал Гидру, стал гаснуть, а поверх начала образовываться толстая морозная корка. Он замерзает. Но как? Сея... Что происходит? Изначально я не пытался нанести урон. Когда число ударов превышает определенное количество, моя магия-льда активируется, и цель полностью замерзает. Такова истинная цель выстрела Фенрера. Собрав кулак последнюю силу, Гидра попытался встать, но Сей тут же сбил его выстрелом с правой руки. Сосульки развеяли черный жар, и правая лапа обледенела. Сволочь! Произнесённое с ненавистью слово стало последним для Гидра. Когда сей выстрелил ему в грудь, мороз распространился от тела к морде дракона. Непрерывный дождь льдинок охватил морозом конечности и туловища. В итоге под гнётом выстрела Фенрера Гидра обратился в неподвижную ледяную скульптуру. «Ты сделал это! Гидра полностью замёрз!» При виде замороженного Гидра, что больше не мог двигаться, я с облегчением коснулась груди. Тем не менее, Сэй даже не думал остановиться и продолжал настойчиво осыпать ледяную статую выстрелами Фенгера. Толщина льда, покрывавшего дракона, значительно увеличилась. «Сэя, разве он уже не замерз?» «Не стоит недооценивать мощь огня. Он вполне способен растопить лед и снова напасть. Я должен во всем убедиться». «Вот как. Э -э думаю, ты прав. Так куда безопаснее». От бесконечных выстрелов холодный воздух обступил нас со всех сторон. Температура резко упала. Холодно. Так и я скоро обледенею. При каждом выдохе изо рта у меня вылетало облачко белого пара. По телу прошлись мурашки, а ноги принялись дрожать. Тем временем перед глазами у меня образовался огромный кусок льда. Он превратился в айсберг? Тебе не кажется, что ты перестарался? Я хочу быть уверен, что он не выберется. Но в чём-то ты права. Магия льда не будет действовать вечно, так что я прикончу его клинком. сей вынул из ножен свой меч. Режим берсерка, фаза 2,8. Глубоко вздохнув, сей брошил на айсберг мощь режима берсерка. Невероятный грохот разошёлся по круге и льдина взорвалась мелкими сверкающими кристаллами, что хлынули во все стороны. Пока я не понимала, зачем он сражается с мёртвым врагом, Осколки льда покрыли землю у меня под ногами. Минуту спустя айсберг Гидра обратился в белесый порошок, напоминающий снежинки. А Отлично, решающая победа. До сих пор Сей всегда удавалось сокрушать своих врагов. И говоря о сокрушении, я имел в виду, что он полностью избавлялся от противника. Не знаю, зачем быть осторожным до абсурда, но это, честно говоря, куда лучше, чем если бы он потом воскрес. Я горько улыбнулась и заметила, что Целсей вел себя намного тише, чем раньше. Неужели его настолько поразила осторожность Сеи? Или он испугался боя в мире сложностью эсранка? Я обернулась и... шокированно застыла. Проклятие! Тело Целсея покрыл толстый слой льда, как гидру. Сыя Целсей заморозился!» «Ага. Похоже, лед и до него добрался. Какой проблемный парень!» Стоило Сей топнуть ногой, как лед нацелся Целсей с хрустом раскололся. Бог меча, губы стали фиолетовыми от холода, выглядел так, будто только что возродился. «Хо… хо… -хо холодно… я до смерти замерз…» «Не перегибай. Боги не умирают, будь то холодно или жарко». «Нет, конечно… но понимаешь… холод и правда трудно переносить…» Не обращая внимания на перемороженного Целсея, Цей направился к горе снега, где ранее находился Гидра. Я буквально стёр его в порошок, но беспокойство никуда не ушло. Лучше все сжечь. Он снова сменил атрибут и вернулся к воину мага огня, после чего использовал адкое пламя, чтобы испопелить останки. Какая настойчивость! Он продолжал поливать снег огнем без остановки. На сей раз обошлось без отправки противника к ядру планета Сэй зачистил его обычной огненной способностью. В смысле, нет здесь ничего нормального. Я попросту беспокоился его методах, но кое-кто другой души радовался. «Ах, как тепло! Так приятно!» Целсей грел руки пламенем Сэй. Выглядело это зрелище крайне абсурдно. Вскоре огонь Сэй внезапно погас. «Сэя, холодает!» «Нужно больше огня!» «Слишком шумный. Заткнись. Я что-то слышал». После его слов мы затихли и прислушались. Мой слух был куда лучше людского, и я же залечила приглушенный звук шагов. Из тени руин неожиданно появился человек серой мантии, отчего лицо Сэй сразу же ожесточилось. Выглядел он сейчас куда суровее, чем при сражении с Гидрой. «Человек? Невозможно. В радиусе километра не должно быть людей». Удивлённо пробормотал Сея. У меня возникла мысль, что необычно было видеть его таким. Впрочем, кажется, человек мантии тоже удивился. Невероятно. Человек победил пламенного дракона. Он скрывался и наблюдал за боем Сея. Скинув капюшон, незнакомец с восхищением посмотрел на Сею, который уже поднял меч. И я вдруг ощутила, что его лицо мне почему-то знакомо. Дракона Люда говорили, что появился герой и богиня. Судя по всему, они не лгали. Мужчина поднял вверх руки, показывая, что не намерен нападать. «Прошу прощения, что сразу не представился. Я Фласика, бывший волшебник Империи Росгард». «Росгард? Это родина Розали?» «Теперь понятно». Фласика сопровождал Розали и военачальника Императора. «Извините». «Если не ошибаюсь, вы используете магию грома, верно?» «Ох, и откуда вы знаете?» «Леди-богиня, это из-за вашей божественной силы?» не, «Нет, понимаете?» «Что важнее фласика, как розоли? «Она в безопасности?» «Да, принцесса жива и здорова». «Отлично, надеюсь, у Машель тоже всё в порядке». «Кажется, вы всё о знаете». Но упоминая безопасность принцесса, желаете ли вы с ней встретиться? Конечно. Правда, Сэйя? Если мы встретимся с Розали, сможем узнать куда больше об искажённом мире. Я сразу же призналась. а Ауцей вот с подозрением окинул фасику взглядом. Я задам один вопрос. Откуда ты? Раньше я не ощущал твоего присутствия. С помощью магического круга я защищаю наш город, Игл. «Остальные люди, в том числе принцесса, выжили. Мы скрылись в Игле». Флассика принялся очертить на земле магический круг своей палочкой. «Этот магический круг перемещения раньше использовался драконами. В прошлом они путешествовали между человеческим континентом и своей родиной, континентом Еврея». «Я до сих пор прекрасно помнил эти события, что произошли во время конфликта с матерью драконов и её слугами». Я, Сэй и Маша Мэль телепортировались из драконьей пещеры в драконью обитель через похожее магическое начертание. Фласика нам не врал, однако пока он рисовал круг, Сэй присел и начал что-то искать. эй Алиста, что он делает?» Чтобы Фласика не услышал, я зашептал от Сэй на ухо. «Очевидно ведь. Ты же знаешь, что Сэй невероятно осторожен. Должно быть, он хочет выяснить, безопасен для нас магический круг Фласики или нет». Прошлый раз он поймал ящерицу и закинул её в круг. «Чего? Значит, он ищет ящерицу?» Впрочем, через несколько минут Сей разочарованно покачал головой. «Нехорошо. Живых существ не осталось. Целсей, ты идёшь первым». «Я... тебе что, ящерица?» Целсей наотрез отказался идти, но Сейб дал его ледяным взором и сказал. «Целсей, богиня...» А? «А? о чём ты вообще?» «Боги… не…» «Боги… не умирают?» «В точку. Так что иди». ладно Ого! Сей заставил его идти, несмотря на отказ. Бедняга. А с другой стороны, если бы не Целсей, именно я стала бы подопытным кроликом. С этой мыслью я от всего сердца поблагодарила Целсея. Флассик и Целсей вместе шагнули в магический круг. и вернулись обратно. «Хорошо, теперь пошли». Наконец-то я вошел в магический круг, не создавая больше никаких проблем. Только выбравшись из сияющего магического круга, я ощутила на коже дуновение холодного ветра. С неба медленно вниз опускался снег, а крыши окружающих домов покрылись белым. «Это Игл, наш нынешний город». «Ух, как холодно. А я уж было подумал, что избавился от могильда Я могла понять чувство Целсея. Только на этот раз нас окутал не магический холод, а самый настоящий. Классика рядом накинул на голову капюшон. «Прошу свои извинения. Погода здесь довольно суровая. Я использовал магический круг, чтобы перенести нас на север, на континент Эльфрейс. Город Эдна остался очень далеко». «Эльфрейс, погодите секунду. Разве здесь не было логова владыки демонов?» Точно. После гибели владыки демонов, человечеству пришлось спасаться от смертельной угрозы драконов. Некоторые из нас выжили лишь благодаря этому месту. Человечество теперь обитало в стране, где однажды мы мыссы победили владыку демонов. Что-то в этой истории казалось мне крайне странным. Всё равно приятно добраться до города, где живут люди. Теперь мы наконец сможем взять заслуженный отдых. В ответ на замечание Сэлсэя я согласно кивнула, а потом осмотрелась. Со стороны заснеженных деревьев за нами на расстоянии наблюдали мужчины и женщины всех возрастов. А вместо нормальной одежды на них висели какие-то старые тряпки. Видимо, из-за бедности они вынуждены были носить потрепанные обноски, чтобы защититься от холода. И если подумать, жители Света Надежды выглядели куда лучше. «Сэя, кажется, горожане бедствуют. Стой, что?» Повернувшись к Сэй, я удивлённо скрикнула. Из его тела хлынула чёрно-красная аура, а волосы окрасились валой. «Почему ты в режиме персерка?» «Смотри туда!» Проследив за его взглядом, я увидела, что рядом с людьми шли демоны, чьи клыки торчали из широких пастей. «Да вы издеваетесь! Демоны! Здесь демоны!» «Что не так с этим городом?» Мы с Сейм громко закричали, а Флассик Олюш улыбнулся. «Не волнуйтесь, они совершенно не враждебны к людям, потому что только здесь они смогут спокойно жить. Люди и демоны вместе образуют барьер, защищающий нас от власти короля бога драконов». «То есть вы живете с демонами?» «Да, таково предназначение города Игл. В нем сосуществуют люди и демоны». «Что здесь творится?» Насколько же искажен этот мир, что случилось нечто подобное. Искаженный мир, контролируемый демоном-богом драконов, сильно отличался от того гибранда, который знали мы с Сейей. Тот самый миг по спине внезапно прокатился холод. А это никак не было связано с погодой. Присутствие энергии зла, испускаемой могущественным демоном, пронзило меня, как игла пронзает позвоночник. Вскоре демон приблизился к нам, шагая по снегу. Она заговорила соблазнительным тоном. «Фласика, это и есть герой-богиня, верно?» Демон явно отличался от других. Несмотря на холод, она носила открытый купальник. Её волосы были чёрными, как вороного крыло, а фигура очаровывала. «Не может быть!» Сей положил руку на ножны, полностью готовый к битве. Тем не менее, вопреки нашим ожиданиям, демон перед нами мягко улыбнулся и продолжил говорить знакомым голосом. Голосом, который я однажды уже слышала. «Итак, вы двое, так называемые избранные герои-богини за из иного измерения, что призвала героя?» «Рада с вами познакомиться. Я одна из четырёх небесных царей, управляющая некогда армией дьявола. Моё имя – Хаос Макина.